Глава 24. Монстры напирали. Отодвинуться хоть на шаг от стола я не могла, потому что они немедленно прорвались бы в дом. Мне нужно было другое решение. Гула, ты чего тут возишься? Из дальней комнаты показалась растрёпанная голова сестры. У меня уже все готово. Я не могу отойти. При виде Гулы меня затопило облегчение. все таки после окончания этой безумной экспедиции Мне придется пересмотреть свое отношение к ней, а еще лучше поговорить о причинах нашей многолетней вражды. Да заблокирую их каким-нибудь заклинанием и бежим, пока Эльгары не додумались тоже залезть на крышу. Она снова скрылась из виду, подготавливая наше отступление, а я осталась один на один с нашими преследователями, рычащими, царапающими доски и всячески пытающимися достать меня. Это сильно отвлекало от поиска решения. как и то, что мое тело сотрясалось от ударов с той стороны двери, державшейся буквально из последних сил. Я постаралась абстрагироваться от шума, как могла в данной ситуации, конечно, и подумать о том, что мне доступно сейчас. Моя магия вернулась, а значит, я могу использовать какое-нибудь заклинание. Вот только какое? Мне нужно было что-то сильное и действенное. Причем с масштабным радиусом действия, достаточным, чтобы остановить толпу кровожадных монстров хотя бы на время. Я вспомнила свой побег из Вердена и шестерых стражников, замороженных заклинанием, которое заложила в меня одна из ведьм крови. В тот момент я не знала, кем являюсь, но это вовсе не помешало мне использовать заклинание лучшим образом. Я сосредоточилась, вспоминая потоки силы и саму структуру. Должно получиться. Ведь это тоже магия крови. «Гула, скорее!» раздался откуда-то сверху, встревоженный голос Гуры. Я набрала в грудь побольше воздуха. Морозный поток пробежался по моим внутренностям и вырвался наружу вместе с дыханием, когда я вытолкнула его порывом ледяного ветра. На некоторое время тяжелый дубовый стол, стоявший за ним кухонный шкаф и тянущиеся ко мне из-за него руки Элгоров, окутала плотная белёсая мгла. которая клубилась молочным туманом, заворачивая снежные вихри. Спустя несколько мгновений она опала, оставив после себя абстрактную ледяную скульптуру, покрытую толстым слоем инея. Оставшиеся в живых эльдары, которых не достало заклинание, в ужасе ревели по другую сторону ледяного заслона, а я помчалась к сестре, пока монстры не успели опомниться и сломать ставшую совсем хрупкой дверь. Забежав в дальнюю комнату, я поняла, почему Гура так долго возилась тут. Нет, она не планировала сбежать, бросив меня на съедение монстром. Она строила лестницу. И, похоже, у нас обеих сегодня процветала ярко выраженная склонность к абстракциям, потому что иначе эту лестницу я назвать не могла. Она была построена из той мебели, что сестра нашла в доме и представляла собой стол, стулья, комод, тумбочку, И даже зеркала, составленные друг на друга. Я сразу поняла, что эта конструкция скреплена магией. Других причин держаться у неё просто не было. Поспеши, сестра выглянула в небольшое отверстие в потолке, в котором заканчивалась эта волшебная лестница. Я поддёрнула конструкцию, нашла её достаточно прочно и начала подъём. Благодаря восстановленным силам, он дался мне довольно легко, и я оказалась на потолке, еще до того, как Келгеры проломили ледяной заслон у входа, зато оказавшись внутри дома, они тут же бросились в комнату, в которой находились мы, будто и правда чую теплую кровь. Отойди. Сестра склонилась над проемом и одним движением развеяла свою магию, позволив лестнице развалиться прямо на голову беснующимся внизу Элгарам. Здесь под крышей было пусто и пыльно, хотя правильнее будет сказать грязно. потому что пыль, как и всё остальное в этой проклятой деревушке, покрылась слоем влаги, став скользкой липучей и цепляясь на одежду и кожу при малейшем соприкосновении. Гура, возившаяся тут гораздо дольше, была вся покрыта тёмно-серыми разводами, но и я, только что забравшаяся на потолок, уже успела каким-то образом испачкаться. Помоги мне, Гура попыталась пробить лист дранки, чтобы выбраться наружу. Но тот, кто строил этот дом, делал это на совесть как нелепо лепо всё-таки обошлась судьба с этими несчастными вот они жили мечтали о будущем строили себе дома а теперь превратились в монстров преследующих лишь одну цель сожрать всех теплокровных которые попадутся у них на пути вместе мы оторвали несколько кусков деревянной черепицы освободив проход достаточный для того чтобы мы могли выбраться на крышу Гора тащила за собой зачарованную метлу. Снаружи было темно. Низкие тучи заслонили звёзды, и нам пришлось перестраивать зрение на ночное, поскольку запускать светляков сейчас было опасно. В небе пахло дождём. Эльгры наконец сообразили, что добыча каким-то образом выбралась на улицу и вот-вот улезнёт. Поэтому нашу прогулку к краю крыши сопровождали чудовищный визг и вой. Так жалостливо воют, пробормотала Гура. чтобы хоть их чуточку добрее, непременно спустилась бы вниз, чтобы их утешить. Я усмехнулась. Сестра была в своём репертуаре, а значит, верила, что мы выберемся. Но самые голодные монстры начали карабкаться по бревенчатым стенам, и получалось у них весьма неплохо. "Элгеры так умеют", спросила меня Гура. "Похоже на то, что они довольно быстро учатся", ответила я. "Давай тогда убираться отсюда". Что-то мне расхотелось их жалеть. Мы оседлали зачарованную метлу и, сопровождаемые громким воем и летящими в носкомьями грязи, поднялись в воздух. Первые капли дождя упали мне на лицо, когда мы пролетали над деревней. Долгое время за нами следом бежали эльгеры. Они преследовали нас с маниакальным упорством, перепрыгивая через изгороди, телеги, спотыкаясь и падая, они снова поднимались и продолжали погоню. Самые упорные досаждали нам почти час и отстали уже, когда мы подлетели к лесу. Сестра тут же подняла метлу выше и прибавила скорость. "Почему ты не сделала этого раньше? Зачем дразнила их?" прокричала я и в ухо. От встречного ветра говорить тише было просто невозможно. "Хотела посмотреть их предел", так же громко ответила она, полуобернувшись ко мне. Их предел оказался весьма впечатляющим. Эти твари были сильны, выносливы и на наше счастье не слишком сообразительны. Но это пока. Если они будут развиваться в том же темпе и дальше, то шансов одолеть их у нас останется немного. Странно, что элгоры из этой деревни не покинули свои жилища в поисках пищи, хотя возможно, что у них были какие-то запасы, которые только сейчас подошли к концу. О том, что или кто могли оказаться этими запасами, Я решила не думать. И так было достаточно беспокойства. Нам нужно было убраться как можно дальше от этих монстров, найти Аранна, создать защитницу и спасти мир от белой смерти. К тому же, когда мы оказались над лесом, дождь припустил и дальше лил уже не переставая. Стена ливня не позволяла что либо рассмотреть далее, чем на расстоянии вытянутой руки. Несмотря на активированное ночное зрение, мы были почти что слепы. Гула. Сестра обернулась ко мне. Дальше так лететь опасно. Я ничего не вижу. Ну вот, она опять засомневалась в себе и требует моей поддержки. Снижай скорость и давай попробуем опуститься на какое-нибудь дерево по раскидистее. Хорошо. Она кивнула, и мы обе принялись высматривать достаточно ветвистое дерево, чтобы на нем можно было пусть и не поспать, но более-менее спокойно провести остаток ночи. Это оказалась задачей не из легких, потому что разглядеть что-либо под завесой дождя, да еще и в полной темноте, достаточно сложно. Нам, можно сказать, повезло, хотя везением это можно было назвать только с одной стороны. И то только потому, что это помогло нам остановиться, потому что вглядываясь вниз в поисках ветвистого дерева, мы не заметили высокого, в крону которого влетела наша метла и врезалась в одну из ветвей. Инерция раскидала нас с сестрой в разные стороны, и я долго падала, пока не зацепилась за плеченый мешком за какой-то сук, остановивший чересчур быстрый спуск. Правда, взамен меня хорошенько попинало о ствол дерева, выбив последний мой дух, и я бездвижно зависла на неизвестной высоте, пытаясь хоть немного прийти в себя. Видимо, Гури повезло больше, поскольку вскоре я услышала голос сестры: "Ты там как?" кричала она откуда-то сверху. Значит, я упала достаточно низко, чтобы попытаться просто спрыгнуть на землю. Или недостаточно. Подумав немного, я решила не рисковать понапрасну и попытаться забраться наверх. "Жива", прокричала ей в ответ. "Сиди там, я сейчас поднимусь". Это оказалось проще сказать, чем сделать. Лямка от сильного рывка растянулась и теперь была слишком длинной, чтобы я могла рукой дотянуться до сукна, на котором висела Других ветвей в зоне досягаемости не наблюдалось, точнее, не нащупывалось, потому что по-прежнему ничего не было видно. Если рукой не получается куда-то дотянуться, нужно попробовать ногой, решила я и тут же приступила к выполнению плана. Всем телом я оттолкнулась от ствола и попробовала перевернуться в воздухе. Первая попытка оказалась неудачной, закончившись еще одним сильным ударом о дерево. который наверняка оставит мне на память красивые гематомы. Зато вторая попытка позволила мне перевернуться к стволу лицом и обхватить его руками. Осторожно, внимательно прислушиваясь к треску лямки недовольной такими манипуляциями, я начала шарить ногами по стволу. Чуть ниже и правее обнаружилась достаточно толстая ветка. Правда, я ее доставала лишь самым носком сапога. Скорее всего, лямка продержится недолго. Придётся рискнуть. Я собралась духом, глубоко вдохнула, затем выдохнула и начала раскачиваться. Ткань была крепкой, но её прочности оказалось недостаточно для такой нагрузки. В момент очередного скольжения вдоль ствола она треснула. Я попыталась, оттолкнувшись от дерева, прыгнуть как можно дальше, и обхватив руками ствол, одновременно опустила вниз ноги, надеясь, что они сейчас почувствуют твёрдую опору. Мне повезло, И я приземлилась на ту самую ветку. «Гура!» — закричала я, подняв голову вверх. "Я сейчас к тебе поднимусь". Я прислушалась в ожидании ее ответа, но услышала лишь монотонный шум дождя, шелестевшего по голым веткам.